«Иногда я думаю, в случае, если бы в состав экспедиции мог быть включен или Жорж, или Карло, кого бы я, будь моя воля, взял с собой? Карло — великолепный парень, и Жорж — великолепный парень. Карло, трудолюбив необычайно, работает без сомнения больше всех на РА. Жорж особенно хорош там, где можно показать себя и совершить чудеса героизма, но от будничных обязанностей не просят вертеться». Карло всегда гордо отклоняет помощь, Жорж радостно ее принимает, Карло ревнует к чужой занятости, он словно боится, что сосед наработает на мизинец больше, Жорж счастлив, если ему покажется, что он соседа перехитрил. Карло серьезный труженик, Жорж развеселый балагур. Но кого из двоих я все же взял бы на ра? Не знаю, трудный выбор, и хорошо, что мне не придется его делать. Я люблю Карла Маури за то, что он такой крепкий человек, и люблю Жоржа Сориала за то, что он такой беспечный неорганизованный человек. Для экспедиции, мне кажется, равно нужен и Карла с его непримиримостью, с его цельным и надежным характером, и Жорж, который может развлечь в любой момент, поможет шуткой и острые углы, а желающему всегда предоставит богатую почву для нравоучения и критики, есть на ком отвести душу. Пишу это, а мимо проходит Карлу, опять на корму к своим драгоценным веревкам. Заглянул в мою тетрадку. Строчишь, Ну-ну, давай. А что? А вот я не могу. Почему? Не та обстановка. Слишком трудно, опасно, много работы. Работу он порой себе придумывает не совсем удачно. Поднял ящики в хижине, выращил из-под них кувшины, канистры и прочее, и ничем пустое место не заполнил. А это плохо, ведь на накати волна, и корабль в момент примет несколько тонн воды, которая, безусловно, тут же уйдет, но пока вода будет уходить, Ра успеет чуть-чуть погрузиться. Я сказал об этом, а Карлу опять рассердился. Какая муха его кусает. Идем хорошо, курс держим безупречно, по прямой линии к Барбадосу. Кстати, еще не решено, куда попадем, какой пункт будет конечным. «Я бы предпочел как раз не Барбадос, а Тринидад, но посмотрим пока что и то, и другое для нас шкура неубитого медведя. Однако, как бы то ни было, сегодня, 5 июня 1970 года, 20 дней мы в океане, и хоть бы что!» Нет, не хоть бы что. Прошлой ночью тур был разбужен странными звуками, кто-то во сне гико кричал Воплю ужаса!» — выразил Сатур. «Что-то происходит не с кораблем, не с маршрутом. С нами!» Рассуждение третье, касающееся эксперимента психологического, участниками которого все мы вольно или невольно являемся. Однажды вечером, это было еще на один, я сидел, глядел на Луну и курил. Тур спросил. «Хочешь поговорить с Луной?» Я усмехнулся. «Нет, серьезно, мы сможем это сделать, когда экипаж Аполлона там высадится». И он рассказал, что радиовещание Соединенных Штатов Америки предложило устроить этот рекламный сеанс, нечто вроде «Сенсации века», допотопная лодка и современная космическая техника на одной веревочке. Сеанс не состоялся, но веревочкой вправду одна. «Есть ура!» с общее. Там и здесь безбрежное пространство, и крошечный островок посреди него, и люди, которым надлежит на островке, длительное время плечом к плечу жить и работать. Выражение «плечом к плечу» в этих обстоятельствах имеет заведомо буквально смысл, и звучит оно порой не так мажорно, как ожидалось бы. Представим себе лучший, какой только можно выдумать вариант, В межпланетное путешествие отправляется экипаж, состоящий сплошь из великолепных идеальных парней. Есть ли гарантия, что им не станет в полете трудно друг с другом? Нет такой гарантии. Человек не серийный робот. В самом прекрасном характере имеются зазубрины, которые очаровательны именно своей неповторимостью. В обычных условиях Им можно только радоваться, но вот условия стали крайними, как принято говорить, экстремальными, трудно, опасно, тесно, тоскривы,